Глава 10. Когда с работой было покончено, соседи стали накрывать на стол, и не где-нибудь, а в большой беседке возле дома. А потом все дружно принялись с наслаждением и аппетитом под хорошее вино поглощать приготовленные мужчинами угощения. Было удивительно хорошо сидеть вот так в компании замечательных людей и наблюдать, как постепенно солнце опускается за горизонт. В его всё ещё ярких лучах кружили огромные стрекозы, которых, как обычно, было много у воды. И в стремительном движении их прозрачных крыльев смешивались в пряный коктейль лето и осень, горечь полыни и терпкость только начинающих желтеть листьев. От созерцания природы Киру отвлёк Кирилл. "Возьми. Прохладно уже", тихонько шепнул он, протягивая толстый вязаный плед. Девушка благодарно кивнула. Что-то дрогнуло внутри. Она уже и забыла, как это, когда о тебе кто-то заботится. Удивительно приятное, светлое чувство. Впрочем, как и весь этот день, который совершенно магическим образом перенёс её в дни счастливого босоногого детства. "Натали, а ты почему так мало ешь?" поинтересовался депутат у куклы капиталиста, чем привлёк к себе всеобщее внимание. "Тебе шашлык не по вкусу?" Девушка несколько испуганно на него уставилась. Ещё бы с ней впервые заговорили. Сглотнола застрявший в горле кусок огурца. "Нет", пискнула она. "Всё очень вкусно. Ну тогда может ещё положить свининки или куриное крылышко, что предпочитаешь?" "Крылышко", захлопала глазами юная прилесница. "Константин Сергеевич заботливо положил на тарелку куклы золотистый кусок курицы и снова на неё уставился. Тебе, наверное, сегодняшний день не очень понравился. Непривычно было: готовка и все дела. Кукла вообще выпала в осадок от такого неожиданного интереса к собственной персоне. Всё, что она могла это открывать и закрывать рот. Никакие слова на ум девушки по всей видимости не шли. Кира это поняла, ей стало даже немного жаль Натали. Она поспешила уточнить: "Дома ты, наверное, не готовишь?" "Я" Блондинка беспомощно посмотрела на своего благоверного, который с интересом наблюдал за разговором, и нерешительно покачала головой. "Нет, нам готовит дом работница Семён Семёныча". Ира подавилась. "Семён Семёныча? Она серьёзно вообще?" "Семён Семёныч", заржал Алексей, который хоть и был допущен к посиделкам, но не был допущен к жене. Например, в данный момент спортсмен сидел на противоположной от неё стороне стола. Кире захотелось его треснуть. Да, пусть это было немного странно, называть мужчину, с которым спишь, по имени-отчеству. Но вот так откровенно с этого ржать было совершенно не по-мужски. заткнись, Лёша. Коротко, но ёмко прокомментировал ситуацию Семён, чем заработал в глазах Киры несколько баллов. Значит, ты сегодня приобрела новый опыт, излишне радостно заметил депутат. Опыт? Ну да, опыт готовки. И Наталья очень неплохо справилась с банками и с повидлом. Правда, Таня вступилась за девушку арядно. У неё всё отлично получалось, подтвердила спортсменка, поднимая с пола корку хлеба, который упустил сынок. Кукла всё так же молчала, хлопая длинными пушистыми ресницами. Я и не сомневаюсь, парировал Константин. Слушай, Костя, ты чего к девчонке прокопался? вмешался в разговор Рудольф. Можно подумать, ты в 18 лет мечтал у плиты стоять. 19, поправил Рудика Семён. А чем, по-твоему, девятнадцатилетние, на последнем слове депутат сделал ударение, мечтают заниматься? Вот ты, Наталья, работаешь, учишься, интересуешься чем? Я работаю дизайнером, прошептала она. Блин, вот никакой интриги, всплеснул руками Алексей. Нынче все жёны спортсменов, либо дизайнеры, либо начинающие певицы. Только у меня жена спортсменка. Эксклюзив. Нет у тебя больше жены, кабель, вознегодовала Таня. Да не изменял я тебе, психонул Лёха. Лёша не пыли. Угомонил соседа-капиталист. Да и вообще, что-то разговоры у нас какой-то странный выходит. Нам что, больше обсудить нечего? Саломея Марковна, вот почему вы молчите? Спели бы уже что-нибудь. Лето уходит, тоска. Если бы только лето, Семён, жизнь, жизнь уходит. Ну и чёрт с ней. Знаете, как у в легенде у Цоя Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. А ты спой, Сём, я не в голосе, а легенду бы послушала с удовольствием. Ты её хорошо поёшь, душевно. Всю жизнь тебе отверну, что в тебе умерла знатная рокерша. Хитро сверкнул глазами Родик. Она не умерла. Она живёт в глубине моей души. Ну так как, Сёмушка, споёшь? — И правда, Сём, тащи гитару, — поддержала соседку до этого хранящая молчание Катерина. Кира переглянулась с соседом. Она уже ничему не удивлялась, просто радовалась пузырящемуся внутри ощущению счастья и пыталась припомнить, сколько лет прошло с тех пор, когда она в последний раз слышала, чтобы кто-то пел под гитару. И я принесу, вскочила она, длинные, как у ширебёнка ноги кукла. Видимо, она готова была на всё лишь бы устраниться от того допроса, который ей с какого-то перепога устроил Константин Сергеевич. Ишь, прыткая какая, прокомментировала ход девушки Рудольф. Поверить не могу, что ты так себя ввёл, вскочила она на ноги Ариша, устремляя раздрадосадованный взгляд на отца. А что не так? Мне захотелось узнать девушку Семёна поближе. Разве не ты совсем недавно говорила, что мы совсем ею не интересуемся? Ну да, замялась девочка. Только ты так на неё насел, что, по-моему, она даже испугалась. А ты, Лёшка, правильно тебя Сеня на место поставил, хоть он тоже хорош. Вот тебе на, вскинул брови капиталист. А я-то чем провинился? А ты как все. О, мужики, вот честно, одни беды от вас. Scroll. Чем дальше, тем больше понимаю лесбиянок». Катерина захлебнулась компотом, а её дочь, не обращая ровным счётом никакого внимания на закашлившуюся мать, продолжала. «Вот как ты можешь жить с Наташей, если ни капельки ею не интересуешься?» «Э-э-э», — -э -э -э", завис на мгновение капиталист. «А с чего ты такие выводы сделала, можно узнать?» «Конечно. Где она работает?» «Ну, она работает дизайнером». «Где?» — настаивала Ариша. «Не знаю», — был вынужден признать Семён. «Да и какая разница? Ей работать вообще не обязательно». «А если она хочет?» — пёрла девочка на пролом, и Кира даже позавидовала такой целеустремлённости. «Что хочет? Работать? Ну, ты скажешь тоже». «А почему же? В таком случае она до сих пор не рассчиталась». За год уже, наверное, могла бы, если бы, конечно, захотела, сесть тебе на шею и свисить ноги. Семён завис. Кира прямо слышала, как зашевелились шестерёнки у него в голове, ведь всё и впрямь не складывалось в привычную для него картину. Тем временем, с гитарой в руках из дома выплыла Наталья. Вот, протянула мужчине инструмент и неловко уселась на свой стул. Невооружённым взглядом было видно, что образовавшееся общество Ей было явно не по душе. Нет, никакой демонстративности кукла себе не позволяла, просто чувствовала себя не в своей тарелке. Задумчиво поглядывая на девушку, Семён коснулся струн, вступление на ре мажор и дальше, дальше, пока не запел. Все эти связок в горле комом, теснится крик. Но настала пора И тут уж кричи, не кричи. Будто бы, подчинившись песне, у Киры тоже перехватило дыхание. И как-то отчётливо, так, как редко, когда бывает, пришло понимание гениальных слов текста. Снова что-то ёкнуло в сердце, и дело было не в ностальгии, которая то и дело накатывала сегодня. Что-то совсем другое, трудноопределимое, от чего захотелось плакать.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 Как хорошо спели, зачарованно прошептала Соломея Марковна. Все согласно загудели. Кира тоже соглашаясь качнула головой. Спели и правда отлично, прошлись по стронам души. Приятно слышать похвалу от метра, но ещё более приятно было бы, если бы вы спели сами. Соломея Марковна. Ну, у важти в честь праздника. Просим, захлопал руками Рудик. поддержав идею Семёна, на мгновение Соля прикрыла глаза, вздохнула глубоко и сильнейшим грудным голосом запела. Сила птаха белокрыла над тополем. Ира не стала бы утверждать, но похоже, до да мурашек пробрало не только её. Мощный голос то стихал, то взмывал ввысь, вёл за собой всех присутствующих. Даже когда сопрано оперной дивы полностью стихло, окутавшие их чары ещё не скоро развеялись. Кира шмыгнула носом и отвела взгляд, чтобы никто не догадался, что она вот-вот расплачется. Интересно, а это просто об безответной любви песня или тоже об измене? Тихонько спросила Таня. Ой, я тебя умоляю, опять ты за своё, вскочил Лёша. Не ссорьтесь, молодёжь, пресекая намечающийся скандал, вставил свои пять копеек Константин Сергеевич. А ты, Алексей, не давал бы поводов, так и не было бы ничего. Теперь уже вскочила Катерина. О, послушайте этого праведника! Тебе самому не тошно от собственного лицемерия? Что ты имеешь в виду? раздался тихий голос Измайлова. А то ты не знаешь, Катя откинула за спину копну шикарных огни на рыжих волос, накинула на плечи шали и пробрамотала: "Пойду, пройдусь, сил нет уже". И пошла вниз к реке, провожаемая взглядами соседей. Вслед за Катериной вскочил Рудик и тоже куда-то подался. "Похоже, пора сворачивать посиделки", тихо заметила Соломея Марковна. "Ариша, ты что плачешь?" Взгляды всех присутствующих переключились на девочку. Маленькая. Что случилось? Приблизился к дочке депутат. Не подходи ко мне, закричала она. Ты лучше за мамой последуй и попытайся сделать всё, чтобы она тебя простила. Как ты мог, папа? Как ты мог? заревела она и побежала в дом. Чёрт, что происходит? прокомментировал поведение дочери слуга народа. Всё закономерно, Костя. За всё рано или поздно приходится платить, отозвалась Соломея Марковна. Кира с Киром мало что понимали. Одно было очевидно: шкаф под названием Идеальная семья Измайловых хранил множество скелетов, которые вот-вот выберутся наружу. Прекрасный день закончился не самым лучшим образом. Кира бы тоже ушла, усталость брала своё, И не было никаких душевных сил ещё и на чужие проблемы. Однако просто попрощаться и вновь отгородиться от всех, девушке не позволяла совесть. И Кирилл, видимо, не уходил по той же причине. "Давай со стола уберём", прошептала Машенька. Кир, соглашаясь, кивнул, и они вместе с пришедшими на помощь капиталистом и куклой принялись наводить порядок. Таня ушла укладывать детей спать. Константин Сергеевич все же последовал за женой, а Лешка на пару с Соломеей и Марковной сидели на стульях и думали каждый о своем.